Глава сорок вторая. Наконец, решение было принято. У неё было три ключа, следовательно, было три двери. Приходилось, значит, пройти три комнаты, прежде чем можно было добраться до той, где она предполагала Альберта в плену. У неё, следовательно, было ещё время остановиться, если бы она почувствовала, что силы изменяют ей. Она вошла сперва в большую комнату со сводами, в которой не было никакой мебели, кроме ложи из сухого папоротника, на которое была наброшена баранья шкура. пара башмаков старинного фасона, совсем истоптанных, служили указанием, что это спальня с Дэнко. Тут же она увидала маленькую корзиночку, которую она принесла с фруктами на камень ужаса и которая через два дня оттуда исчезла. Она решилась открыть вторую дверь, заперев тщательно первую, так как она всё ещё с ужасом представляла себе возвращение свирепого владителя этого помещения. Вторая комната, в которую она вошла, была также со сводом, как и первая, но стены были покрыты циновками и плетёнками, разукрашенными мхом. Печка распространяла в ней приятное тепло, и, вероятно, это из проделанной трубы в скале виднелся по временам над Шрекенштейном тот свет, которые видела консуэла Ложе Альберта, так же, как и ложе Сденко, состояло из кучи сухих листьев и травы, но Сденко покрыл его великолепными медвежьими шкурами, несмотря на требования Альберта полного равенства в их привычках, на что Сденко соглашался, когда это не являлось огорчением для его нежности к нему и заботливости о нём, превышавшей его заботливость о себе. Консуэлла была принята в этой комнате цинабром, который услыхал, что в замке повернули ключом, навострел уши и испуганно ожидал на пороге. Но цинабр был совсем особенно воспитан своим хозяином. Это был друг, а не сторож. Ему с детства было так строго запрещено рычать и лаять, что он совсем утратил эту способность, присущую его породе. Если бы к Альберту подошли с дурным намерением, у него бы нашелся голос — Если бы на него напали, он стал бы яростно его защищать. Но осторожный и подозрительный, как настоящий отшельник, он не поднимал никогда ни малейшего шума напрасно, ни обнюхав и не рассмотрев внимательно людей. Он подошёл к Консуэла и взглянул на неё проницательными глазами, в которых было что-то человеческое. Обнюхал её платье, а в особенности руку, в которой она держала ключи, данные ей из Денка. И вполне успокоенный этим обстоятельствам, он отдался хорошему воспоминанию о ней, поставил ей свои огромные лапы на плечи с молчаливую и приветливую радостью, помахивая при этом по земле своим великолепным хвостом. После такого вежливого и серьёзного приёма он снова вернулся на медвежью шкуру, покрывавшую ложе его хозяина, и растянулся с свойственной старости ленью всё время всё-таки следя за каждым шагом Консуэла, за каждым её движением. Прежде чем решиться подойти к третьей двери, Консуэла окинула взором устройство этой обители-отшельника для того, чтобы узнать по нему о психическом состоянии человека, который тут жил. Она не нашла никаких следов умственного расстройства или отчаяния. Во всём царил порядок и замечательная чистота, Плащ и одежда для смены висели на рогах зубров, редкости, которые Альберт вывез из недр Литвы и которые заменяли собой вешалки. Его многочисленные книги были расставлены на полках, которые поддерживались толстыми ветками, артистически убранными простой утолковой рукой. Стол, два стула были из такого же материала и такой же работы. Гербариум и тетради нот старинные, совсем неизвестные консуэла С славянскими заглавиями и текстом Содействовали к проявлению мирных, простых И трудолюбивых привычек анахарета Железная лампа, весьма любопытная своей древностью Висела посреди свода И горела в этой вечной ночи меланхолического святилища Консуэла заметила еще, что здесь не было никакого оружия Несмотря на симпатии богатых обитателей этих лесов К охоте и ко всем предметам роскоши связанных с этим удовольствием. У Альберта не было ни одного ружья, ни одного ножа, и его старая собака никогда не изучала великой науки, вследствие чего Цинабр был предметом сожаления и презрения для барона Фридриха. У Альберта было отвращение к крови, и хотя, по-видимому, он менее кого-нибудь пользовался жизнью, у него к принципу жизни было безграничное и религиозное уважение — Он не мог сам никого лишить жизни, не видеть, чтобы другие лишали её даже самых последних тварей мироздания. Он мог бы любить все естественные науки, но он ограничивался минералогией и ботаникой. Энтомология уже казалась ему слишком жестокую наукою, и он никогда бы не был в состоянии пожертвовать жизнью малейшего насекомого ради своего любопытства. Консуэлла знала эти его особенности — Она вспомнила о них, увидав принадлежности невинных занятий Альберта. «Нет, мне нечего бояться», — сказала она себе, — «такого мирного, кроткого существа. Это келья святого, а не темница сумасшедшего». Но чем более она успокаивала себя относительно его психического расстройства, тем более она чувствовала себя смущенной. Она чуть ли не сожалела, что там не сумасшедший или не умирающий. Уверенность, что она предстанет перед настоящим человеком, всё более и более делала её нерешительной. Она простояла так несколько минут в раздумье, не зная, как возвестить о себе. Как вдруг она услыхала чудные звуки. То была скрипка Страдивариуса, из которой под учёную и музыкальную рукой извлекались грустные певучие напевы. Никогда ещё Консуэла не слыхала такой чудной скрипки, такого трогательного, простого виртуоза. Мелодия была ей незнакома, но по странным, наивным формам она догадалась, что это должно быть более древнее, чем всё, что ей было известно из старой музыки. Она слушала с упоением, и теперь ей было ясно, от чего Альберт понял её с первой фразы, которую она при нём спела. Это потому, что у него было понимание настоящей величественной музыки. Он мог не быть учёным по всем её отраслям, он мог не знать всех блестящих средств искусства, но в нём была божественная искра, понимание и любовь к прекрасному. Когда он кончил, Консуэла, вполне успокоенная и воодушевлённая, более горячую симпатию, уже решалась постучать в дверь, ещё отделявшую её от него, как вдруг дверь медленно отворилась. И вошёл молодой граф, склонённую главою, с опущенными вниз глазами, со скрипкой и смычком в опущенных руках. Он был страшно бледен. Его волосы и одежда были в таком беспорядке, какого консуэла никогда ещё не видала. Его сосредоточенный взгляд, его удручённый, подавленный вид — Беспечность полная отчаяние движений говорили, если не о полном помрачении рассудка, то все-таки о непорядке и ослаблении воли. Он похож был на одного из тех безмолвных, лишённых памяти призраков, в которых веруют славянские народы, которые входят ночью машинально в дома, действуют без всякой цели и толка, инстинктивно повинуясь прежним привычкам их жизни, не узнавая и даже не видя своих друзей и своих испуганных слуг, которые бегут их или молча смотрят на них в ужасе и в удивлении. То же самое было и с консуэла при виде графа Альберта. Заметив, что он её не видит, хотя она была в двух шагах от него, цинабров встал и стал лизать руки своему хозяину. Альберт сказал ему несколько ласковых слов по-чешски, Затем, следуя взглядом за движением собаки, которая перенесла свои молчаливые ласки на Консуэла, он внимательно посмотрел на ноги этой молодой девушки, в эту минуту почти так же обутые, как ноги с Дэнка, и, не поднимая головы, сказал ей несколько слов по-чешски, которых она не поняла, но которые походили на просьбу и заканчивались её именем. Видя его в таком состоянии, у Консуэла пропала её робость. Всецело проникнутая состраданием, она видела в нём только больного, с растерзанную душою, который призывал её, не узнавая её. И, положив доверчиво, смело руку на руку молодого человека, она сказала ему своим чистым, проникающим в душу голосом «Вот и консуэла».